«В настоящее время. Старик проснулся, как только порозовело небо. Он услышал крики на улице. «Безумие возвращается». Подумал и запихал себе в рот шарик жвачки, что оставил перед сном на столе. «А была ли она?» а. П. закрыл глаза и постарался вспомнить свою жену, как она выглядела, но с трудом смог вспомнить ее имя. «Зоя. Эх». Обида от ее похождений на стороне осталась, так и не простил ее. «Тебе было с ним лучше, или ты это сделала мне в отместку? И где ты сейчас, старая ведьма?» Старик потянулся, вытащил из рюкзака бутылку с водой и, сделав несколько глотков, завинтил крышку. «Все бессмысленно. Все...» Устал думать над тем, как напяливал каждый день шлем, а после с чувством удовлетворенности снимал его. И это была его работа. «Бессмысленно», — повторил он, вспоминая Дока, который признался, что его жена давно уже умерла. «Все бессмысленно, все. Что есть я? Так, кусок мяса. А что меня окружает? Может, они фантомы?» Старик посмотрел на девочку и Руслана, что спали у окна. «Я схожу с ума». «Эй, вы!» – крикнул старик и запустил бутылку в спящего Руслана. «Ты чего?» – возмутился Руслан и убрал с груди бутылку. «Тебя ведь нет, и ее тоже, вас нет, и меня тоже». «Дед, ты тронулся рассудком или как? Не кричи, она еще спит». «И что? Могу кричать, вас все равно нет». — Будешь рафинат? — Давай. Все равно ничего больше нет. — Держи. Старик выхватил из рук Руслана кубик сахара и, запихав в рот, блаженно простонал. — Сладкий? — О, да. Или его нет, и ты сам придумал, что сейчас сосешь сахар? — Значит, ты все же есть, а я уже думал, что с катушек съехал. Я порой сам путаюсь во всем этом. Виртуальная реальность, что подменяет наш мир, а еще им. Тут и правда можно сойти с ума. А чего тут сходить? Вера села, потянулась. Все и так понятно. Дырка в голове, чип рисует картинки, а им это сказка для взрослых. Все просто. Если бы так. Виртуальная реальность настолько реальна, что ты теряешься в ней. «Это неправильно, что этот чип у нас в головах управляет нами, а мы словно марионетки делаем то, что он скажет. Сейчас система не работает, люди в панике, еще немного и вымрут». «Я хочу к маме», – жалобно сказала Вера и отползла в угол комнаты. «Ее ведь нет». «Все равно хочу. Она же была, когда мы приходили, помнишь?» «Да, но это была проекция». Система вычислила, что твоя мама умерла и заменила ее голограммой. «Но она ведь говорила со мной!» «Нет, не она. Система все записывает, собирает наши эмоции, голоса, предпочтения, помнит все. И теперь, сопоставив данные, скомпилировала образ твоей мамы и ее голосом с тобой разговаривала. Но она рассказывала маминой истории». Да, верно, система их записала и через виртуальную маму рассказала их. Но это не она. Ты уж извини, но твоей мамы нет. В это время кто-то толкнул дверь, и Вера сжалась от страха. Старик потянулся за отверткой, а Руслан достал свой длинный нож. Кто-то настойчиво пытался открыть дверь. Руслан подполз, стараясь не издавать лишнего шума, и навалился на шкаф. «Там кто-то есть?» Донесся голос Татьяны. «Ты?» Удивленно спросил Руслан. «Это ты?» «Руслан?» «Сейчас я открою, ты там одна?» «Да». К Руслану подбежала Вера, и они вдвоем отодвинули шкаф. Дверь открылась, и в комнату вошла уставшая с красными глазами Татьяна. «Вы все тут». «Мама, я знала, что ты обязательно придешь!» Вера обняла Татьяна. «Проходи, я закрою дверь». Скрип по полу, и шкаф запечатал выход. «Вы... как вы тут оказались? Я искала вас, была дома, а вы тут...» «Малышка, куда ты убежала? Я переживала за тебя, а ты...» Она ткнула пальцем в Руслана. «Бросил нас». «Мам, дедушка все рассказал. Мы вас не видели, мы подключились, а вы нет. Папа проводил меня домой». «Теперь он папа?» «Ну да, а ты мама?» «Он проводил, а на следующий день все повторилось, и вот мы тут нашли дедушку, а теперь и тебя». «Хочешь, у меня есть жвачка?» «У меня сахар. Будешь?» Руслан открыл коробку и протянул ее Татьяне. «Не забудь мне тоже дать», — проворчал дед. «Ты меня пнула. До сих пор Бог болит». «Извини». Татьяна подошла к старику и, присев, погладила его тощую руку. «Я была зла на тебя, на всех. Все были такие счастливые, а я словно заморашка выпала из вашего мира». Похоже, мы сейчас все замарашки. Нам бы умыться. Может, пойдем в туалет и приведем себя в порядок? Это замечательная идея. Ты согласна?» Спросила Татьяна Веру. «Я да. Тогда пойдемте». Через час, приведя себя в порядок, они вернулись обратно в комнату. «О, какое блаженство!» произнесла Татьяна. «Я даже помылась. И я!» Радостно сказала Вера. «Вода же холодная». «Ну и что?» «А почему не сказали, я бы тоже помылся?» — возмутился Руслан. «Ну, мальчики, могли бы и догадаться. Итак, ставлю вопрос ребром. Что делать?» — спросила Татьяна. «Идем на поиски сокровища. Кто за?» Вера подняла руку вверх. «Сбой системы надолго?» «Думаешь, система тебе сообщит?» «Может, через пять минут, а может, через месяц. Даже если она сейчас подключится...» «Продовольствия в магазинах не будет, и мало что изменится. Нужно идти». «Я согласна». Ещё выше подняла руку Вера. «Ты как, старик, с нами?» «Хочешь бросить?» — рыкнул он. «Нет, вдруг у тебя свои планы, ты ведь ими не поделился». Руслан взял рюкзак и положил в неё пустые бутылки. «Надо набрать. Я с вами, хоть и стар, но хочу пожить». «Хорошо. Твоя коляска внизу сейчас найдем. Думаю, она в исправном состоянии. Может, даже аккумулятор заменим?» «Руслан...» Татьяна подошла к нему и, прикоснувшись к груди, добавила... «Прошу, не убегайте без нас». «Я не убегу, мы просто...» «Знаю, вы нас не увидели, но вдруг, если система заработает, то...» «Стойте на месте». «А давай сделаем так. Я буду держать коляску, и старик никуда не денется, а ты Веру». «Ну как?» «А можно сделать не потеряшку? – предложила девочка и, достав из сумки ленту, повязала один конец себе, а другой Татьяне. «У меня больше нет, а вы можете на веревочке». «Вот еще», — возмутился дед. «Я и он, словно два голубка, лучше на коляске. Ведь я тебя буду видеть, а ты на привязи, так что не потеряемся». «Согласна. Ну что, пойдем?» сказала Татьяна и стала отодвигать шкаф.